Одна газета написала, что зря мне дали имя в честь Марии Стюарт. Мол, это меня и погубило. Ей ведь тоже отрубили голову. Туманова слабо усмехнулась, но на самом деле меня назвали вовсе не в ее честь, а в честь бабушки по другой линии. В детстве меня все баловали, а я думала, как бы мне поскорей вырасти. А теперь, думаю, лучше бы я тогда умерла и никогда бы не стала взрослой. Я плохая мать, но когда думаю о своих детях и их отце, а ведь вначале все казалось так просто. Вначале? Да. Я на процессе сказала много лишнего, но меня можно извинить. Я защищала свою жизнь. А хотите знать правду? Я никогда ни единого мгновения не любила графа. Из первых дней знакомства понимала, что никогда не полюблю. Он был мне неприятен с этим его ехидным нравом, сухожильными руками, английским парфюмом, от которого у меня болела голова, и чем больше граф делал для меня... чем сильнее я чувствовала, что он невыносим. Не знаю почему. Граф раздражал меня каждым словом, каждым жестом, всем. А его письма, когда ему приходилось куда-то уезжать, всякие там опаловые небеса, мечты о совместной жизни. Скажу вам правду, я их даже не читала. Только из материалов о процессе узнала задержание. Ковалевский садился в поезд, и я думала, как здорово. Ведь состав может потерпеть крушение. Когда я была маленькой, наша семья жила почти в бедности, но потом умерла одна противная богатая тетка, и все сразу поменялось. Вот для меня граф Ковалевский был чем-то вроде той противной тетки, которую стоит терпеть только из-за денег. Я ужасно, да? Амалия предпочла воздержаться от ответа. В голове у нее мелькнуло, что маркез де Монкур оказался прав, когда говорил о графе. Тот был одиноким человеком. Одинокий человек всегда чувствует одиночество других, а у графа не было никого. Близкие люди отдалились. Любимая женщина презирала и друг другу. Увел ее у него. В сущности, у меня была очень скучная жизнь. Но потом появился Георгий. Граф считал себя его другом, но это не мешало ему называть Урусова карликом и давать другие обидные прозвища. А Георгий так переживал по поводу своей внешности. Но все это глупостей. Мужчины этого не понимают, а ведь женщина видит недостатки мужчины. Ровно одну минуту потом же, если человек ей нравится, просто их забывает. Значит, Георгий Иванович вам понравился. О, он был совсем другим. По какому-то из журналов напечатали опрос, с кем бы вы могли остаться на необитаемом острове. Так вот, я бы. Могла остаться с ним где угодно. На него можно было положиться, да. Да, Георгий не говорил про опаловые небеса, прочие глупости. Он не был в состоянии делать мне дорогие подарки, потому что его жена забрала все финансы в свои цепкие ручки. Словом, с моей стороны было крайне нерасчетливо с ним связаться. Но я его полюбила, хотя... К тому моменту уже перестала верить в любовь, и он меня тоже полюбил. Без мелодраматических пост, нелепых жестов. С ним у меня было ощущение, как в детстве, будто я лежу в высокой траве, которая так чудесно пахнет ромашки, колокольчики, кузнечики стрекотчат. Вот что называется счастьем, хотя ты этого вовсе не осознаешь. Но Рядом все время был граф Ковалевский, и с ним приходилось считаться. Раньше он был мне просто неприятен, но когда я поняла, что из-за него не могу быть с Георгием, то просто его возненавидела.